Харитон Мамбурин Семь ломтиков хаоса Книга первая «Ленивое мужество» Текст читает Александр пашков Пролог Као Цуко Ка свято верил, что предназначен для великих дел. Ему, двадцатилетнему жителю прекрасного города Киото, знаки об этом были даны в изобилии с самого детства. Как и полагалось настоящему будущему герою, готовому к великим свершениям, он имел соседку, являвшуюся его подругой детства. Не в том плане, естественно. Как и все законопослушные и правильно воспитанные японцы в возрасте 20 лет, Ка был девственником. что тоже ложилось тяжкой ношей на весы в пользу его избранности. Итак, подруга. Она была. Они даже учились вместе в младшей и средних школах, где будущий герой в классе восседал на том самом главном месте, где сидят обычно все герои всех дарам, аниме и прочих ранабе. Сам парень был старательный, прилежный, добрый и благовоспитанный, но слишком тихий и стеснительный, чтобы общество выбрало его старостой. что опять же пошло в копилку его возможного славного будущего, обещанного теми же самыми дарамами и аниме. Дальше? Ну, он был дважды отвергнут, признаваясь в любви, из-за чего первый раз чуть не стал затворником Хики Благодаря верному товарищу, единственному другу Игараси, Коцуа смог преодолеть тот трудный жизненный этап и вернуться в нормальную жизнь. Что тут говорить? Он действительно соответствовал буквально всем показателям настоящего героя. Ничем не выделялся, был скромен, добр, исполнителен, совершенно неконфликтен. Поступил во вполне хороший университет, где продолжал грызть гранит науки, здраво разделяя свои мечты и реальное состояние дел. Его будущая жизнь была неким прямым и проторенным миллионами других японцев путем, который можно было с гордостью оценить как «достойный» и «обычный». Ровно до того момента, как пьяный толстый работяга с повязанным на голове галстуком не вильнул своей необъятной задницей, сбивая бедного Куцуо прямо под подходящую к перрону электричку. С грустью и легким отвращением, окинув взглядом свое размазанное по рельсам тело, душа юного японца начала медленно подниматься над городом. Он с ностальгией и сожалением рассматривал кипящей жизнью мегаполис, скриво констатируя, что все блага этой жизни, за исключением нескольких сотен порножурналов, которые извлечет из-под кровати его безутешная семья, пройдут мимо него. Жизнеутверждающий восход будет усугублять его печаль, но недолго. Поднявшись на большую высоту, душа обратит внимание на лежащий перед ней бесконечный космос и поразится его яркости и разнообразию, а потом... Потом она увидит свет». Свет будет приближаться к Эцуо, быстро и плавно, разрастаясь, приобретая форму сложной круглой печати со множеством таинственных символов. Именно в тот момент Юный Цука поймет, что все его мечты были правдой. Его призывают. У него будет шанс на новую, настоящую жизнь. Ту, о которой он мечтал в те вечера, когда усталая рука не тянулась к порножурналам. Печать же все ближе и ближе». Несмотря на бесплотность, Окицуо захватит дух при виде надвигающегося на него волшебства. Возможно, все случилось бы так, как мечтал всю жизнь наш бедный японский школьник, если бы не один американский олигарх, совсем недавно запустивший на ближайшую орбиту Земли целую кучу новых спутников. в надежде одарить человечество надёжным интернетом, который втихую будет контролировать американское правительство. Пролетающий между надвигающейся печатью и душой молодого японца механизм станет тем препятствием, от которого отрикошетит разворачивающееся навстречу к Ицу волшебство. Магия пройдёт мимо, устремившись к поверхности планеты. Она минует Индонезию, Китай и Казахские степи для того, чтобы подло, внезапно и из-под тяжка попасть в другую душу, озадачена висящую в паре сантиметров от дешевого потертого ламината пола в небольшой неприбранной квартире. Душа, принадлежавшая простому саратовскому электрику, будет рассматривать собственное мертвое тело, валяющееся на диване, попутно недоумевая над вопросом, «С какой такой радости обедленный сон внезапно оказался последним? Может, в местном сетевом магазине продали что-то с истекшим сроком годности?» В этот момент искрящаяся волшебная схема, лениво вращающаяся в полёте, накроет собой душу Электрика. Додумать что-либо та не успеет, исчезнув в яркой магической вспышке с удивлённым, но очень неприличным словом напоследок. А Акацуо? Отцу... Что он? Он отправится туда, куда отправляются все души, чтобы затем переродиться. В следующей жизни ему повезёт. Она будет полной неги, безделья, женских ласк и возможности спать сколько угодно. У персидских котов жизнь хороша, даже если она начинается в Омске. Но наша история будет все-таки про электрика.